Академия Романовых спальня директора. Виктор Викторович вошел в свои покои и тяжко вздохнул. Он целый день случайно включал приблуду, прикрепленную подмышкой. Рука каждый раз нечаянно нажимала на кнопку, и ему приходилось мчаться в туалет, чтобы вырубить вибрирующую гадость. В общем, за последние девять часов нервы Виктора Викторовича изрядно потрепались. Он страшно переживал, что кто-то случайно заметит его неприличные украшения. Сплетни по Академии быстро разлетаются, а там уж и до скандала недалеко. «Ох, наконец-то!» — простонал Виктор Викторович и рухнул в кресло, испытывая истинное блаженство. Наверное, он никогда не испытывал такого облегчения и радости. «Шлёп!» Виктор Викторович с неверием упустил взгляд. Точно, на полу лежала одна из игрушек для взрослых, а через секунду с него начали опадать и другие приблуды. «Шлёп!» «Бах!» «Тук!» Он расхохотался. Боги, неведомое заклинание посчитало, что условие выполнено. И оно не ошиблось. Виктор Викторович действительно был абсолютно, неописуемо счастлив. Так что в каком-то смысле крабогном достиг своей благородной цели.